«Что они делают?» — с недоумением прошептала Ира, хватаясь за руку толстяка. «Они же убьют друг друга!» Эвелина улыбалась. Впервые за долгое время она искренне и от души веселилась. Нет, да Леон не поддавался ей, да чужачка и не собиралась обманывать невольных зрителей. Но сейчас, как никогда ранее, девушка ощущала в своем сердце ликование. Словно зверь впервые показал клыки, почуяв близкую погибель гончей. Хотелось сражаться до конца, до смерти противника, чтобы потом припасть к горлу поверженного врага и пить, пить всласть его кровь. Но девушка сейчас танцевала напротив гончей. Зверь выглядывал из ее красных, светящихся бешенством глаз. Зверь уворачивался от ударов, и без боязни атаковал, не обращая внимания на острый клинок противника. Рая печально потупила взор. Она уже поняла, что ее выпад послужил на пользу тени старшей гончей. Такого темпа боя никто из этой четверки не смог бы держать столь долго. Более того, никто из них просто-напросто не сумел бы достичь скорости, на которой велась схватка. Иногда лезвие мечей нельзя было различить. Лишь размазанные взмахи клинков очерчивали круг поединка. Эвелина заигралась. Она подпустила Далеона слишком близко, надеясь поймать его на обманный прием. А когда поняла, что ошиблась, было слишком поздно. Мужчина не стал ее обезоруживать. Просто неуловимым движением перехватил руку с клинком и резко вывернул ее. пальцы тут же свело от невыносимой боли. Они сами собой разжались и выпустили меч. «Довольно — Довольно, — мягко сказал Делеон, с некоторым интересом наблюдая, как красные всполохи в глазах его подопечные уходят, сменяясь безразличием. — Кто готов повторить? Молчание было ему ответом. Я так и думал, — пожал плечами мужчина, и холодно посмотрел на Раю. Надеюсь, я ответил на твой вопрос, милая дитя. И надеюсь, никто из вас больше не посмеет усомниться в том, что я выбрал в качестве своей тени достойного противника. Ржеволосая девушка молча склонила голову, признавая правоту Делиона, а Эвелина пристально рассматривала свою рубашку по которой вновь поползли красные разводы, и боролась с диким желанием попробовать на вкус свою кровь. Медленно тянулось время, оставшееся до превращения. Каждый день оборачивался для Эвелины кошмаром. С каждым прожитым мгновением пить хотелось все сильнее. Это желание изнуряло девушку, и даже ночью не было покоя от сильнейшего чувства жажды. Чужачка ворочалась без сна, боясь закрыть глаза, потому как уже знала, какие картины предстанут перед ее внутренним взором. Каждый раз стоило ей лишь соскользнуть в липкую паутину кошмара. Она видела одно и то же. Маленькая девочка бежит по темному ночному лесу, спотыкается, едва не падая, но упрямо продолжает свой путь. Эвелина всегда видела ребенка сзади и чуть со стороны, будто следя за девочкой из густого бурелома. Девушка не знала, что так пугало ее в этом сне. Может быть, полная тишина, которая всегда в нем царила? Нет. Каким-то шестым чувством Эвелина понимала, что ребенок очень напуган и плачет, но не слышала этого. Все ее внимание было приковано к тоненькой шейке девочки, которую, казалось, можно переломить двумя пальцами или, возможно, страшило ее то,